Допуская, что это входит почему-то в план обращения со мной, я как мог толково и просто рассказал об истории с испанским профессором, упустив многое, но назвав место и перечислив аксессуары. При каждом странном упоминании цыгане взглядывали друг на друга, говоря несколько слов и кивая, причем увлекшись на меня тогда не обращали внимания, Но кончив говорить между собой, все разом вцепились в моё лицо тревожными взглядами. Всё верно говоришь, сказала мне старуха. Истинную правду сказал. Слушай меня, что я тебе говорю. Мы цыгане. Его знаем, только идти не можем. Сам ступай, а как скоро скажу. по картам тебе будет, и что надо делать, увидишь. Говорить по-русски плохо умею. Не всё сказать можно. Дочка моя тебе объяснять будет. Она вытащила карты и, потасовав их, пристально заглянула мне в глаза. Затем положила четыре ряда карт один на другой, снова смешала и дала мне снять левой рукой. После этого вытащила она семь карт, расположив их неправильно, и повела пальцем, толкуя по-цыгански молодой женщине. Так, кашлянув, с чрезвычайно серьезным лицом нагнулась к столу, слушая, что твердит ей старуха. «Вот», — сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений. «Одно место, где был сегодня?» Тода снова иди. Оттуда к нему пойдёшь. Какое место не знаю, только там твоё сердце тронуто. Сердце разгорелось твоё, повторила она. Что там увидел, тебе знать. Деньги обещал, снова прийти хотел. Как придёшь, один будь, никого не пускай. Верно говорю. Сам знаешь, что верно. Теперь думай, что от меня слышал, чего видел. Естественно, я мог только признать в этих указаниях Брока с его картиной Солнечной комнаты и соглашаясь кивнул. Это правда, сказал я. Сегодня случилось то, что ты рассказываешь. Теперь говори дальше. Туда придёшь? Она выслушала старуху и стала размышлять, вытерев нос рукой. Не просто можно прийти, Кого увидишь, ни с кем не говори, пока дела не сделаешь. Что увидишь, ничего не пугайся. Что услышишь, молчи, будто и нет тебя. Войдёшь, огонь потуши. И какое тебе средство дадим, разверни и в сторону положи. А двери запри, чтобы никто не вошёл. Что сделается, что будет, сам поймёшь и дорогу найдёшь. Теперь денег дай, на карты положи. Дай бедной цыганке, не жалей, брат, тебе счастье будет. Старуха тоже начала попрошайничать. Сколько же тебе дать? сказал я, не от колебания, а чтобы испытать эту силу привычки, не изменяющую им ни в каких случаях. Мало дашь хорошо, много дашь спасибо скажу, повторили цыганки с напряжением и настойчивостью.